Но если ты такой богатый, что ты здесь делаешь? Поинтересовался Аврелий, не слишком поверив его словам. Обычный для римлянина вопрос. Сердито отозвался Хрисип. В молодости я сопровождал ваши армии, глупый и наглый римлянин, пачка из грязи и пыли, смешанной с кровью, которую оставляли за собой ваши легионы. Таким образом, я изучил все, что известно сегодня об этом замечательном механизме, человеческом теле и о его недугах. Теперь я стар и не могу больше следовать за вами в ваших убийственных войнах. К счастью, мне не нужно далеко ходить, потому что из уродованных тел у меня сколько угодно и здесь, в Риме, на арене. И я могу продолжать свои исследования, Даже Александрийский музей не располагает таким количеством трупов для вскрытий. Сенатор опустил голову, огорчившись, что обидел ученого, посвятившего всю жизнь науке, и изменил тон. «Ты мудр и опытен, Хрисип. Уверен, у тебя есть какие-то соображения относительно той отравленной иглы, но ты упрямо молчишь. Почему не хочешь помочь мне?» «Мне так нужна твоя помощь», — смиренно произнес он. «Потому что, как наглый римлянин, к тому же привыкший командовать, ты не попросил меня об этом должным образом», — ответил Хрисип, несколько смягчившись. «Да, у меня имелось предположение на этот счет, и даже несколько». «Не так уж много ядов» которые действуют столь стремительно. Тебе известно, конечно. Я заметил, и до сих пор с трудом верю в то, что ты не такой невежда, как твои сограждане. Тебе известно, что растений, из которых можно получить сильный яд, немало — аконит, чимерица, ароник, безвременик, осени, еще многие другие, только их труднее отыскать. Так вот, давай подумаем. Аконит и чимерица обладают свойством мгновенно парализовывать и останавливать сердце. Но это горные растения, их довольно трудно найти в центре Рима. Ороник напротив, можно сорвать в любой сырой яме, даже в городе. Однако его плоды собирают осенью. То же самое можно сказать о луковице безвременника осеннего, но вряд ли готовился к убийству. Остается чимирица. Она цветет в конце зимы, в лесу, но в городе есть нетронутые заросли, ее посвященные богам. Конечно, яд из чимирицы не очень опасен, потому что, попав в организм, вызывает сильную рвоту, а значит, и быстро выводится. А если он введен прямо в кровь? В таком случае будет действовать намного быстрее и сильнее, особенно если смешан с другими сильными ядами, со змеиным, к примеру, или с трупным ядом животных. Аврелий сглотнул и глубоко вздохнул, чтобы хирургу не показалось, будто у него слабый желудок. — Чтобы приготовить такую смесь, нужны, наверное, какие-то особые условия, — предположил сенатор. — Да, но самое главное — хорошее знание ботаники, — уточнил хирург. — Спасибо, Хрисип, ты оказал мне большую услугу. С уважением произнес Аврелий. — Извини меня, если я как-то тебя обидел. — Кто твой врач? — спросил Хрисип, словно не слыша сказанного. Но все же было видно, что слова сенатора ему приятны. — Гепарх из Цезарии. — Знаю. Мой ученик. — Посоветую ему полечить тебе печень, — улыбнулся Хрисип, окончательно подобрев. Кастер с нетерпением ожидал хозяина у выхода из Санария. — Мы должны двигаться дальше. Что нам известно об этих людях? — Что Хрисип пожелал рассказать тебе? Нужно копать глубже. Ты прав, Кастер. Начнем с британки. Когда они вошли в ее комнатушку, Ардуина снимала поножи.